Эскалился парень. "Вы зна- чего, свою подачку месячную не несут? Голдом марят, чтобы отделаться?" Нет. Он оторвал одну руку от костыля и согнул её в оскорбительном жесте. "У меня встречный план. Вот, подачку получу и обратно через дорогу попрыгаю. Морс собьют, наконец. А не собьют литр водки куплю". Решив, что разговор закончен, парень решительно перехватил костыли. Оторвался от капота и повалил свой полумёртвое тело дальше, жалкий, страшноватый, надломленный. Сорокин проводил его взглядом. Помотавшись позоном, поднявшись из зелёных подсанов к крадунов в законники, француз большинство людей видел насквозь. И он кое-что разглядел в этом опухшем от пьянства лице, кое-что, выделявшее его из сотен других таких же окаменевших Вместо того, чтобы продолжить путь, старый его отогнал машину в сторонку и пошел с лером за парнем. Ну что еще? неприветливо поинтересовался тот, когда Петр Федорыч с ним поравнялся. За спасибо пришел. Как говорила моя грант маман, улыбнулся Сорокин. Лучше маленький рубль, чем большое спасибо. Грант маман, бабушка. Мерту, дерьмо. А ваш жетух от дерьмо просидил парень по-французски. Ага. Ну я в тебе не ошибся. Подумал Сорокин и вдруг жёстко рявкнул. А ну хорош понтеть, баклан. Молото ещё. Быстро выкладывай, что с ногами, с кем живёшь, где? Он задавал свои вопросы быстро и резко, пустив в ход всё, то, что на самом деле называется авторитетом. Один взгляд француза бывало заставлял колоться и матёрывы урку. Но ну, парень, не ожидавший такого напора, даже не подумал оспаривать его право на такой вот допрос. Позвоночник Щердака в ней испровалился. Ответил он тихо: "Живу вон там в развалюхе. Дач так называемую квартиру своей бывшей оставил". Француз перешёл на нормальный язык. "А раньше чем занимался?" Варин огрызнулся. "Осеннизатором был. Кончай базар, дело говори", снова показал зубы Сорокин. Инженер я, опустил глаза парень, компьютерщик, неплохой, говорят, был. Подай слепому ну телевизор, хватит. Спокойно оборвал Петр Федорович. Чего ж в прошлики то подался, мозги вместе с ногами отсохли. Ответ был прост, как вся наша дерьмовая жизнь. А дома мне агрегат добрый дядя подставит. Француз всегда принимал решения быстро. Ладно, сказал он. Слушай сюда. В себе свои завтра не опоздаешь, а сейчас мотай взад до да халупы доброшу. Да И увидев в глазах парня не мой вопрос представился. Тот Фёрдж. Если угодно, а тебя? Иван. Иван Резников Борисич. Он был то, что получается, когда мама русская, а папа еврей. Для одних гой, для других жедовская морда. Осознание этого факта пришло в подростковом возрасте и было до крайности горьким. А в детстве он был уверен, что Рязников нормальная русская фамилия, не Филькинштейн ведь какой-нибудь, не Рбинович. Ну да, Фиркмель-Француз. Хайкин тоже русская фамилия, а Троцкий польская. Дача, где летом и зимой проживал Иван Рязников, действительно грозила вот-вот завалиться. Сгнившие венцы, поломанный шифер на крыше, отсыревший подпол Квартиру уделить не захотела, пояснил Ваня. Бывшая моя, то есть дом чеша дед ее строил, ну она мне его за пол квартиры. Петр Федорович помог ему вскарабкаться на крыльцо, оно было слишком высоким. Сорокин же успел оценить многочисленные преимущества в расположении этого дома, рядом с городом, но все же в дачном поселке. Стоит не на главном шоссе, а на одной из боковых улиц, при том очень близко от станции, и подъезд для машин хороший. Одинокий инвалид, углумый и не больно общительный, зато сам вроде бы весьма с головой. Вот ты загадывай, где найдешь, где потеряешь. Ладно, Ваня, попрощался француз, бывай, потом заеду к тебе. А если я вдруг в Сабез? Да пошлите его нахер от Сабез, советовал Петр Федорыч и вышел. Менее чем через сутки в дверь постучали. Весьма прямо, скажем, уверенно и весомо. Кто это мог быть?